В конце концов, смущенный профессор сослался на слишком нежный возраст сына и слабое здоровье, которое не позволит ему переносить суровые условия жизни в горах. Но года через два, — добавил отец, — он надеется, здоровье мальчика окрепнет, и тогда он будет в состоянии сопровождать своего храброго сородича и пойти навстречу той блестящей судьбе, к которой тот открывает ему путь. Придя к такому согласию, родственники расстались. Ропрой поручился честью, что возьмет юного кузена с собою в горы, в следующее свое посещение Эбердиншира, а доктор Грегори, понятно, молился в душе, чтобы ему больше никогда не довелось увидеть кельтское лицо Роба. Джеймс Грегори, еле избежавший опасности попасть в стан к своему родичу и, вероятно, сделаться его оруженосцем, стал впоследствии профессором медицины в колледже, и, как и все почти в его семействе, отличился своими научными достижениями. Он был раздражительного и упрямого нрава, и нередко, когда он выказывал признаки этих недостатков, его друзья приговаривали, вот что значит не получить воспитание у Роб Роя. Отношения между ропроем и его ученым-родственником не прекратились с окончанием недолгого могущества Роба. Через много лет, после 1715 года, он прогуливался по замковой улице Эбердина рука об руку со своим гостеприимным хозяином, доктором Джеймсом Грегори, когда барабаны в казармах внезапно забили тревогу и показались выбегавшие из казарм солдаты. «Раз вызвали этих молодцов, — сказал Роб, преспокойно покидая Джеймса Грегори, — значит, мне пора позаботиться о своей безопасности». С этими словами он нырнул в подворотню, и, как говорит Джон Биньян, «пошел своей дорогой, и больше его не видели». Мы уже отметили, что во время восстания 1715 года Ропрой вел себя довольно двусмысленно. Сам он и его приверженцы состояли в армии горцев, но сердцем он был, по-видимому, с герцогом Аргайлом. И все же мятежники, хотя и говорили, что не могут на него положиться, были вынуждены вериться робу как единственному проводнику, когда шли от перта к дамблину для переправы через форт у так называемого фрусского брода это движение на запад повлекло за собой битву при шерифмуре правда не решившую дело но герцог аргайл сумел извлечь из нее достаточную выгоду следует вспомнить что в этом сражении горцы обрушили свой правый фланг на левый фланг аргайла и разгромили его в то время как кланы на левом фланге армии Мара, хотя и состояли из Стюартов, Маккензи и Камеронов, были наголову разбиты. Пока продолжались бегства и преследования, Ропрой оставался на холме, в центре позиции горцев. И хотя говорят, что он мог бы, если бы пустился в атаку, решить исход битвы, его не удалось склонить к выступлению. Это было тем печальнее для инсургентов, что предводительство отрядом Макферсонов было также возложено на Макгрегора. Если верить преданию, это было сделано по причине преклонного возраста вождя Макферсонов, который, будучи не в силах сам предводительствовать кланом, не пожелал, чтобы его предполагаемый преемник, Макферсон из Норда, заменил его в этом деле. Так что клан, или часть его, была объединена со своими союзниками Макгрегорами. Благоприятный для нападения момент был уже почти упущен, когда до Ропроя дошел решительный приказ Мара немедленно идти в атаку, на что он преспокойно возразил, но ну нет, если они не могут выиграть битву без меня, они ее не выиграют и со мною». Один из Макферсонов по имени Александр, занимавшийся тем же, чем когда-то занимался роб, то есть продажей скота, человек большой силы и отваги, видя бездействие своего временного вождя, Так разгневался, что сбросил плед, обнажил меч и обратился к людям своего клана. «Довольно мы терпели. Если он не поведет, я сам поведу вас». Роб Рой с полным хладнокровием ответил. «Когда бы дело шло о быках или баранах из горной страны, Сэнди, я бы поклонился перед вашим высоким искусством. Но так как вопрос стоит о предводительстве людьми, надо признать, что в этом я лучший судья». «Если бы дело шло о глен-эгайских быках, — ответил Макферсон, — а Робе и говорить не пришлось бы, он был бы не позади, а впереди стада». Рассерженный этой насмешкой Макгрегор обнажил меч, и они тут же завязали бы драку, если бы их не разняли друзья с той и с другой стороны. Между тем момент для атаки был окончательно упущен. Роб все же и на этот раз не пренебрег своими личными интересами. С умятицы переменного боя его приверженцы занялись пополнением своих карманов, грабя обоз и обирая трупы павших на той и на другой стороне. Прекрасная старинная баллада о битве при Шериф Мури не приминула высмеять поведение нашего героя в тот памятный день. «Ропрой на горе, стоит в стороне, караулит добычу, известно. Закончился бой, а наш Ропрой, он так и не двинулся с места».